Книги Салмана Рушди. «Дети полуночи», 1981 год. «Прощальный вздох Мавра», 1995 год. Роман Салмана Рушди «Дети полуночи», вышедший в 1981, и его книга «Прощальный вздох Мавра», увидевшая свет в 1995, это сюрреалистические притчи об индийской истории со времен установления независимости. Светлые надежды постепенно перетекают в разочарование, вызванное кардинальными мерами, которые ввела в 1975 премьер-министр Индира Ганди. Мечты о плюрализме уступили место сектантскому насилию и политической коррупции. Эти романы демонстрируют талант Ружди как писателя и масштабные сюжеты, вдохновлявшие его на самые сильные литературные творения – Мы видим живое и богатое воображение, развитое в процессе документирования истории индийского субконтинента. Красочный эмоциональный язык, поочередно высокопарный и уличный, комический и элегический. Интуитивное понимание чувства изгнания в культуре и психологии народа, обусловленного переменчивыми событиями в истории. В детях полуночи будущее Индии олицетворяет тысяча один ребенок, чье рождение пришлось на первый час после установления независимости страны, в тот момент, когда стрелки часов сложили ладони в почтительном приветствии, чьи судьбы будут неразрывно связаны с судьбой Родины. Каждый из детей обладает магическими, своеобразными способностями, например, путешествовать во времени или видеть будущее, но в конечном итоге они окажутся в безнадежном положении. Салим, ведущий повествование, обладает даром телепатии и считает, что родился в богатой мусульманской семье, но позже узнает, что медсестра поменяла его при рождении с Шивой, ныне сыном обедневшего индуистского уличного певца. Салим и Шива станут заклятыми врагами, и их ожесточенное соперничество поможет подорвать надежды остальных детей полуночи. В прощальном вздохе Мавра судьбу субконтинента точно так же олицетворяют взлеты и падения четырех поколений семьи Дагама-Загойби, и более конкретно приключения последнего выжившего члена клана Мараеса-Загойби, иначе известного как Мавр. Мавр – незаконно рожденный, страдающий редким генетическим заболеванием, из-за которого стареет в два раза быстрее обычного. Он тоже становится символической фигурой, показывающей тяжелое положение Индии, страны, вынужденной расти слишком быстро, не имея времени для правильного планирования, не имея времени учиться на своих ошибках, не имея времени для размышлений. На самом деле всю семью Мавра терзают ревность, предательство и ужасные акты мести. Родственники по линии матери разделились на две стороны и боролись друг с другом долгие годы, прежде чем объявили о разделе дома и семейного бизнеса. В другом семейном конфликте сошелся брат, убежденный националист, с братом пробританцем. Роман между матерью Мавро, католичкой, и его отцом-евреем едва не закончился трагедией Ромео и Джульетты, и прабабушка умерла с проклятием на устах. «Да будет ваш дом навсегда разделен, пусть его фундамент обратится в прах, пусть ваши дети восстанут против вас и да постигнут вас сплошные несчастья». Это проклятие догонит и Мавра, когда ему придется выбирать между мечтой властной матери о плюралистической Индии и грезами страстной подруги о религиозном абсолютизме, между миром насилия и денег его отца и его собственным миром слов и искусства. К концу книги, после многих убийств, драк, тират, интриг и катастроф, семья Дагама Загойби окажется в руинах, как и Бомбей. А Мавр, оставшийся в одиночестве после опалы и изгнания, завершит историю. Герои-рассказчики в «Детях полуночи» и «Прощальном вздохе Мавра» — это современные шахеризады, которые разделяют любовь и почтение создателя к повествованию и превращают историю и собственную жизнь в миф. В мемуарах Джозеф Антон, вышедших в 2012 году, Ружди упоминал о высокой чести заниматься прекрасным древним искусством и описывал, как литература поощряет понимание, сочувствие и отождествление с разными людьми, в то время как мир толкает всех в противоположном направлении – кузости мышления, фанатизму, межнациональной вражде, пропаганде культа и войне.